Глава 8. Начальники и подчиненные Похвала начальникам и родителям Начав работать в школе после окончания университета, я впервые задумался о том, почему так трудно быть хорошим руководителем и хорошим родителем тоже. Первые полгода я лихорадочно искал рецепт, который позволил бы установить порядок на уроках. Оказалось, что нет и не может быть какого-то волшебного слова или приема, который применил, и все у тебя в кармане. Не помогают ни душевные беседы, ни совместные выпивки, ни тотальный контроль. Хороший руководитель не тот, у кого имеются ярко выраженные достоинства, а тот, у кого нет явных слабостей. Даже в одну из них может без остатка утечь авторитет и уважение подчиненных. Даже одно слабое место может быть причиной потери управляемости. Слабость, как отверстие в воздушном шаре. Пусть медленно, но шарик сдуется. Если начальник не умеет настоять на своем, не умеет делегировать полномочия, непонятно, за что похвалит, а за что и отругает, если любит приударить за сотрудницами, лидером в бизнесе он не станет. А ведь это далеко не полный список того, что должен уметь лидер. Оказывается, и во время военных действий первая забота о неуязвимости своей армии, а уж потом все остальное. Вот цитата из «Искусства войны» Сунь Цзи. «Поэтому тот, кто преуспел в войне, первым делом выбирает позицию, где он не может быть разбит, вместе с тем, не упуская любой возможности, разбить врага». Начинающий руководитель часто пытается применить какие-нибудь эффектные приемы, нестандартные методы. От искушения при помощи чудесного приема одним махом переменить ситуацию не удержались и первые лица нашей страны. Вспомним отлов граждан на улицах больших городов во времена Юрия Андропова или наивную в веру в волшебную силу госприемки Михаила Горбачева. Верят в жесткие аппаратные совещания, в изощренные системы учета, строгость наказания. Суть в том, что помогают не чудеса. Надо просто все делать правильно, мне нравится говорить, как в учебнике, последовательно и комплексно. Недаром слова самоучка доморощенный ругательство. Он обязательно упустит что-нибудь важное и предложит что-нибудь нереальное. То же самое относится к тостам и выступлениям. Не надо литературных шедевров, которые будут вспоминать годами. Нужно просто поблагодарить или поздравить. Хорошо и правильно не означает сложно и вычурно. Вот суперпрофессионалы рекламируют шампунь, показывают волосы до применения рекламируемого чуда, мытье волос и замечательный результат после. Все естественно, не правда ли? Никакие кульбиты не заменят этой простой идеи. А вот саму идею можно показать по-разному. И здесь важнее всего не сюрреалистические изыски, а отличная операторская работа, чтобы цвета яркие, девушки красивые, звук четкий. Если не по эффектным трюкам, то как же определить хорошего руководителя? Он устанавливает правила и добивается их соблюдения, в первую очередь с собой. Он примет результаты конкурса, даже если они ему не нравятся. Он не будет давать указания отделу закупок о предпочтительности определенной марки. Правила для всех клиентов, будь они военные, бюджетники или коммерсанты, будут одинаковы. У него не будет месячников порядка, чистоты или соблюдения правил перехода перекрестков. Руководить, накладывать ограничения на себя. Вспомним наставление Василия Жуковского будущему императору о разнице между деспотией и абсолютизмом. Это ключевая мысль. Нельзя быть вне законов, даже если вы сами их пишете. Кроме того, руководитель демонстрирует подчиненным, что то, что он требует, выполнимо. Посмотрите на свою компанию с этой стороны. Прусский король Фридрих Великий очень постарался остаться в памяти потомков справедливым государем, с которым через суд мог тягаться простой мельник. Король подчинялся решению суда поэтому он остался в памяти народа как великий не только благодаря удвоению своих земель. Тот же принцип работает при воспитании ребенка. Формулируются простые принципы, которые выполняются всегда, независимо от настроения или времени суток. Не отменять решение второго супруга, не делать исключений в установленных правилах, когда надо возвращаться с улицы или ложиться спать. Если не бывает исключений – то незачем и конючить, если слезы не помогают, то их и не будет. Слова не имеют абсолютно никакого значения. Что бы вы ни говорили, ребенок будет ориентироваться только на ваше поведение, если вы переходите улицу на красный свет. Он будет поступать так же, не поможет и сто лекций. Воспитание – работа над собой. Нотации обижают, правила – нет. Слово «воспитание» именно потому вызывает у меня содрогание, что очень живо вспоминаются проповеди о том, что Гайдар в 15 лет командовал полком, а ты на уроке опаздываешь. В связи с этим вспоминается детский вопрос. Чем командир отличается от комиссара? Командир говорит «делай, как я», комиссар «делай, как я сказал». Так ведь и отношения к ним разные. Поскольку пример – это не главное средство влияния, это единственное средство, наши родители и учителя своим поведением закрепляют нас в своем социальном слое. Требуется воля и самоотверженность, чтобы сменить социальный слой. Вот пример, как это было сделано. Один очень влиятельный человек рассказал мне такую историю. Его отец всю жизнь проработал в литейном цехе, и как-то Володя пришел к нему на работу. Вряд ли нужно долго рассказывать, как выглядит литейный цех на наших металлургических предприятиях. Это было здание 18 века Демидовского завода. Ходили по доскам, положенным прямо по метровому слою сажи. Отец показал на соседний металлический стол формовщика. Это для тебя. Или учись. Наша страна, властная пирамида, традиционно очень острая. Поэтому пример первого лица часто является решающим. Идея пересадить чиновников на отечественные автомобили была вполне здравая и во многих странах реализованная. Но Борис Николаевич Ельцин не пересел на «Волгу» и официально принятое решение превратилось в фарс. В мой первый год работы в стройотряде к словам техника безопасности относились с насмешкой. На следующий год командиром отряда стал человек, который не понаслышке знал, что такое наступить на гвоздь, и все правила выполнялись теми же бойцами безукоризненно. Отношение к вам детей определяется вашими взаимоотношениями с родителями. Если вы не берете с собой маму в отпуск, то дети со временем не будут брать вас. Отношение к вам подчиненных после выхода на пенсию будет определяться тем, как вы поступили с вашим предшественником. Областная организация партии «Единство» является собой просто мистическую иллюстрацию этой закономерности. Партия была организована из избирательного блока «Медведь». Руководитель областной организации блока не угодил ни областному, ни федеральному начальству. Мне было предложено заняться преобразованием блока в партию. Я сделал вид, что предыдущего руководителя не было и сформировал организацию заново. Старый руководитель в нее не попал. Через два года произошло объединение трех партий в Единую Россию, и уже я не вошел в новую партию, а новый руководитель делал вид, что все началось заново. Еще через два года он бесславно покинул область и организацию возглавил новый руководитель. Прервать эту дурную последовательность будет очень непросто. Что требуется от подчиненного? «Жизнь нам портят люди, которых мы вовремя не уволили». Думаю, что не только я на раз убеждался в справедливости этого правила. Сформулируем требования к сотрудникам. Всегда требуется, чтобы сотрудник мог справиться с порученным ему делом. У него должно хватать квалификации, необходимых знаний и навыков, скорости реакции и общей культуры. Нужно, чтобы он хотел заниматься порученным делом. Существует миллион причин, почему квалифицированный человек может работать спустя рукава. Он может считать, что работа непрестижна или недостаточно оплачиваема. Ему может быть элементарно скучно выполнять эту работу. Встречаются любители поговорить, но не сделать. Мочь и хотеть совсем не одно и то же. Избыточная квалификация может быть вредна, особенно когда нужно просто аккуратно, без самодеятельности выполнять рутинные операции. Для многих это составляет проблему. Боюсь, что ваш покорный слуга относится к их числу. Работник должен быть лоялен. Это очень принципиально. На практике именно отсутствие этого качества чаще всего приводит к увольнению или резкому неудовольствию руководства. Человека можно обучить или передвинуть на другую должность. Систему мотивации можно изменить. Лояльность же теряется раз и навсегда. А с ней и ценность работника. В каждой организации свое представление о лояльности. Где-то это совпадает с понятием личной преданности и распространяется даже на личную жизнь. Обязательное участие в релаксационных мероприятиях. Где-то просто требует соблюдения корпоративных норм. В любом случае это означает, ему можно доверять. Он сделает все от него зависящее для выполнения поручения, а если не сможет, то вовремя и честно доложит. Введение совершенно нелогичного жестокого требования в некоторых структурах Секты, советское государство, способ проверки лояльности. Чем менее формализованы требования к сотруднику, чем труднее его заменить, тем выше требования к лояльности. В политике, где в нашей стране по существу нет никакого правового регулирования отношений, вопрос о лояльности особенно актуален и болезнен. В 1995 году мне предложили пост заместителя председателя Госкомпредпринимательства – Но через некоторое время движение в этом направлении прекратилось. Только через год я случайно узнал, в чем причина. На выборах губернатора Свердловской области я проголосовал не за действующего главу администрации, который представлял правительственную партию «Наш Дом Россия», а за Росселя. Причем я нигде свои взгляды не афишировал, просто не пришел добровольно в нужную команду, и в Москве это отследили». Режиссер Алексей Герман перед утверждением Андрея Миронова на роль в своем фильме потребовал от него постричься на лысо. Когда после долгих колебаний артист согласился, Герман сказал «Отлично, можешь не стричься». Трудно требовать преданности от всех сотрудников. Но очень важно, чтобы были такие, на которых можно уверенно положиться в трудную минуту. Когда неясно, кто кого, когда кажется, что все пропало, когда предают». Есть должности, где лояльность – вопрос номер один. Служба охраны, финансы, помощники. У каждого лидера есть люди, для которых лояльность является по существу единственным обязательным качеством. Люди-аккумуляторы. Они накапливают вашу силу, энергию и в нужный момент, момент вашей слабости, неуверенности, возвращают ее вам обратно. Ведь невозможно всегда и везде быть суперменом. Даже у Наполеона были минуты слабости. Он растерялся и пал духом в момент захвата власти, когда встретил отпор у депутатов, но его генералы, безоговорочно верившие в будущего императора, довели разгон собрания до конца. Полностью полагаться можно только на тех, кто состоялся благодаря вам. Если именно рядом с вами он совершил качественный скачок, если для него совершенно естественно, что вы лидер и в своем праве, Когда произошло разделение исполнительной и представительной власти в Свердловской области, будущий губернатор взял себе руководителем аппарата немногоопытного многоопытного начальника орготдела, а его молодого заместителя. Алексей Петрович 16 лет служил Эдуарду Эргартовичу верой и правдой. Если же работник начал заниматься политикой, бизнесом или тренерской работой раньше вас и пришел к вам уже состоявшимся специалистом, он по-настоящему лоялен никогда не будет, он только попутчик. То, что именно вы лидер, для него вовсе не само собой разумеющееся. Поэтому на курсах МВА учат, что в случае поглощения все топ-менеджеры присоединяемой компании должны быть уволены сразу, они не смирятся с новой ролью. Выделим признаки лояльности. Сотрудник должен подробно и без утайки отвечать на все поставленные вопросы. Круг вопросов зависит от организации. Чем иерархичнее и жестче организация, тем на более широкий круг вопросов придется отвечать, включая частную жизнь. Если сотрудник отказывается отвечать на вопросы или отвечает неполно и неохотно, он вас за начальника не считает, он вам не лоялен. Это очень важный индикатор, как отвечают на ваши вопросы. Вас расспрашивает, про себя не рассказывает. Считает себя выше вас. Безутайки ответит на любой ваш вопрос, и вы ответите на любой его. Это, друг, таких немного. Вопросы – очень мощный способ воздействия. Так модный сегодня тренинг основан на том, что вы разрешаете тренеру задавать себе вопросы и обязуетесь отвечать на них. Продуманная система вопросов позволяет ясно осознать желанные цели и пути достижения к ним. В конечном итоге вы совершаете заметный скачок в своем развитии. Также работает психотерапевт. Управление вопросами ⁇ очень действенный и гибкий способ управления. Далее, сотрудник не должен лезть со своей правдой, своими советами, когда его об этом не просят. Поступая таким образом, он наступает на вашу территорию, на ваши права, вольно или невольно присваивая их часть. Он сомневается в вашей компетентности. Он мешает вам вести сложную игру, лишая вас права на незнание. Главное отличие начальника от подчиненного не в том, что он умнее, увы. У него больше информации. Он ходит на совещания наверху и получает циркуляры, присутствует на мероприятиях не для всех. Именно поэтому не все его поступки понятны подчиненным. Большинство из нас выросли в стране советов, но давать советы по любому поводу, просят нас об этом или нет, плохая привычка. Это признак распущенности, если называть вещи своими именами. Это не достоинство, а недостаток. Иногда требуется большое мужество и выдержка, чтобы не вмешиваться и не отвлекать. Но именно такое поведение является в данной ситуации оптимальным. О потере или отсутствии лояльности говорят. Любая ложь, включая утаивание неприятных фактов и происшествий, все виды шантажа. Повысьте мне зарплату, А то я уйду к конкурентам. Мне тут как раз предложили. Клиенты работают со мной, а не с фирмой и так далее. О том же говорят саботаж, невыполнение поручений, вдруг не спросит или любая грубость. Лояльный подчиненный не имеет права похвалить начальника, но выразить ему восхищение может и должен.